Глава 61. Допрос и информация. Найхас: «Да я не знаю!» — взвизгнула колдовка, когда на ее коже проступил ожог по мысленному велению правителя. Она заметалась по камере, но только наручи, крепко сидящие на ее запястьях и цепи, идущие от них и утопающие в стене, не давали сделать даже пары шагов. «Врешь!» — прищурился Сантариус — расширяя место ожога, и по коридору подземелья потянулся зловонный запах горелой плоти. — Хватит! — визжала она, мотая головой и учащенно дыша. — Хватит! Прошу! — Добрось «Да усмехнулся монарх, представая перед нами таким, каким он бывал очень редко. — Твои мольбы на меня не подействуют. Либо ты говоришь, что мне требуется, либо громкий крик вновь прокатился под сводами подземелья, и колдовка упала на колени, сотрясаясь всем телом под звонкое бряцание металлических цепей. «Я не выдам своих секретов!» Истерично захохотала она, тут же закричав от очередного приступа боли. «Хоть сколько мучай меня, я ничего тебе не скажу!» «Тогда ты сдохнешь!» — зашипел Сантариус. «И пусть, несколькими часами раньше...» Несколькими часами позже. Какая разница? Она вскинула голову, смотря на дядю Шантара безумным взглядом. Зато вы не сможете добиться желаемого. На ее лице растянулась мерзкая улыбка. Монарх злобно скрипнул зубами, намереваясь продолжать пытки, но я его опередил, подходя к металлическим протьям, отделяющим меня от колдовки. Если вы поможете, то мы дадим вам свободу. «Чего?» — злобно рыкнул король за моей спиной. «А вот это уже интересно!» — оживилась женщина в тряпье. «Продолжай, инкуб!» Она хищно облизнула свои губы и вперила в меня маниакальный взгляд. В мою истину подселилась ведьма. «Ну, это я так думаю!» Смотрел в ее глаза, замечая, как она с интересом слушает. «Девушка действует против своей воли!» «А против своей ли?» — усмехнулась колдовка, играя на моих нервах и посыпая кровоточащие раны солью. Я слышал, как Шамаль уговаривает Сонтариуса молчать и пока не возникать, и дать мне возможность пообщаться с демоницей, владеющей черной магией. «Я уверен в этом», — ответил, не моргая. «Ох, мужчины!» — хохотнула пленница. «Вы порой бываете такими самоуверенными, что не желаете принимать реальность за правду», Находя и всякие отговорки, несуществующие оправдания, а на самом деле все просто. Слушай сюда, рыкнул я, подходя вплотную к камере и задирая рубашку. Видишь, это весь истинности. Она не могла отказаться от меня. И это тебе сейчас говорит неуязвленной гордостью демон. Мои слова идут от сердца: Поможешь мне, я помогу тебе. За спиной послышалось яростное дыхание правителей здешних земель, и в данный момент я не боялся его. Был готов на все, только бы спасти Хейвен из лап твари, которая оказалась жива. Колдовка сканировала меня глазами, словно пытаясь найти подвох в моих глазах. И что ж греха-то, и имелся. Я был готов обсудить с королем вопрос о ее свободе, но уж точно не в этом мире. Нас окружает столько миров, пусть гуляет. Некоторые из них вообще необитаемы. Так что... Я бы мог сказать монарху об этом мысленно, но, как правило, общаться так я мог лишь с теми, кто доверял мне как себе, с Шантаром, Даяном и Шималем. С правителем особо теплых отношений у нас никогда и не было. Ну? Давил на пленницу я. Решайся. Отбрось свою черную гордость и помоги хоть раз. Взревел я. Такой прыткий демон, усмехнулась колдовка. «Если все обстоит именно так, как ты мне говоришь, то нужно узнать у самой плененной причину ее поведения». «Да она издевается!» — взревел Шантар. Хейвен не может сказать. В том-то все и дело. Я не терял надежды. Верил, что смогу получить нужную информацию». «Вы, мужчины, такие нетерпеливые!» Поморщилась она, вставая на ноги и двигая кистями рук, разминая их. «Пока твоя истинная не скажет, мы ничего не узнаем, потому что способов пленения масса, от волоса с ее головы до незаметного укола чем-нибудь острым». Ну как? Как она скажет?» — рыкнул я. «Вот если помолчишь минуту, все узнаешь», — недовольно сверкнула она глазами, заставляя замолкнуть. Я захлопнул рот, а колдовка продолжила. Вам необходимо поместить ее в печать, которая временно, повторяю, временно, заблокирует воздействие на ее тело. И вот тогда вы все выясните. Печать. Заволновался я, чувствуя шум крови в ушах. А... А как начертить ее, я расскажу тебе только тогда, когда наш многоуважаемый правитель земель Ахатайса даст клятву, Что освободит меня, как и было уговорено. Но, попытался возмутиться Сантарио Стишар, но его дернул за рукав Шималь. Хорошо, рявкнул недовольно монарх. Я отпущу тебя на свободу, только если удастся спасти девочку. Договорились, сверкнула белозубой улыбкой колдовка. А теперь, блондинчик, слушай внимательно. У тебя будет от силы секунд десять, не более».